Глава 26. Что на русской земле бывает? В понедельник на четвертой неделе Великого Поста, когда во всех церквах города зазвонили к часам, Вязьметинов по обыкновению зашел на минуточку к Жени. Женя сидела на своем всегдашнем месте и работала. «Знаете, какую новость я вам могу сообщить?» спросила она Вязьметинова, когда тот присел за ее столик И, не дождавшись его ответа, тотчас же добавила, «Сегодня к нам Лиза будет». «Вот как?» «Да, и еще на целую неделю». «Что за благодать такая? Няня непременно хочет говеть на этой неделе». Елизавета Егоровна тоже?» «Да уж, верно, и она будет говеть вместе. Там ведь у них церковь далеко, да и холодная». «И вы, пожалуй, тоже». Я хотела на страстной говеть, но уж тоже отговею с ними. Значит, теперь к вам и глаз не показывай. Отчего же это? Да спасаться будете? Это одно другому немало не мешает. Напротив, приходите почаще, чтобы Лиза не скучала. Она сегодня приедет к вечеру, вы вечером и приходите. И Зорницыну скажите, чтоб пришел. И журчи свою мне быль. «Фонтан любви». «До свидания. До свидания, Евгения Петровна. Вы не знаете доктор в городе? Нет, кажется, нет. А зайти разве за ним? Да, если это вас не затруднит, зайдите, пожалуйста». В три часа Женни увидала из своего окна бахаревские сани, на которых сидела Лиза и старуха Абрамовна. Лиза смеялась и, заметив в окне Женни, весело кивнула ей головой. Главацкая тотчас встала и вышла на крыльцо в ту же минуту, как перед ними остановились сани. «Ну уже, ну, вылезай, няня, вытаскивай свои прахта», — говорила, смеясь Лиза. Абрамовна медленно высвобождалась из саней и ничего не отвечала. «Чего ты, Лиза, смеешься?» — спросила Женни. Да вот няня всю дорогу смешит. Няня молча вынимала подушки. Она была очень недовольна, а молодой садовник, отряженный состоять лизиным зимним кучером, поглядывая на барышню, лукаво улыбался. Что вы няню обижаете, право, ласково заметила Гловацкая. Да что и матушка делать-то, как не зубоскалить, отвечала рассерженная старуха. «Я вот хочу, Женни, веру переменить, чтобы не говеть никогда», – подмигнув глазом, сказала Лиза. «Правда, что и ты это одобришь. Борис вон тоже согласен со мною. Хотим в немцы идти». Абрамовна плюнула и полезла на крыльцо. Лизы и ее кучер засмеялись, и даже Женя не могла удержаться от улыбки, глядя на смешной гнев старухи. Прошло пять дней. Женни, Лиза и няня отговели. В эти дни их навещали Вязьмитинов и Зарницын. Доктора не было в городе. Лиза была весела, спокойна, охотно рассуждала о самых обыденных вещах и даже нередко шутила и смеялась. Женне опять казалось, что Лиза словно та же самая, что и была до отъезда на зиму в город. как вам кажется лиза спрашивала она отца ничего я не знаю что вы они сочинили себе она такая же как была посолиднила только а больше ничего вязьминтинов на такой же вопрос отвечал что лиза ужасно продвинулась вперед в познаниях но что все это у нее как то мешается видно что читает что попало заключил он свое мнение Ни с кем другим Женни не говорила о Лизе. В субботу говельщицы причащались за ранней обедней. В этот день они рано встали к заутрене уморились и, возвратясь домой, тотчас после чаю заснули, потом пообедали и пошли к вечерне. Зарницын и Вязьмитинов зашли в церковь, чтобы поздравить причастниц и проводить их, кстати, оттуда домой. Погода была теплая и немножко сырая, дул южный ветерок, с крыш капали копели, дорожки по улицам чернели и масленились, но запад неба окрашивался холодным розовым светом, и маленькие облачка с розовыми окраинами спеша обгоняли друг друга. «Будет морозец», — говорили люди, выходя от вечерни, и с ветром добавляли другие. Посреди улицы, по мягкой, но довольно скользкой от санного натора дорожке, шли Женни и Лиза. Возле них с обеих сторон шли Вязьмитинов и Зарницын. Няня шла сзади, несмотря на бесцеремонность и... Короткость своего обхождения с барышнями она никогда не позволяла себе идти с ними рядом по улице. У поворота на набережную компании лицом к лицу встретилась с доктором. Он вел за руку свою дочку. «Доктор, доктор, здравствуйте!» – заговорили почти все разом. «Здравствуйте, здравствуйте!» – проговорил доктор с радостью, но как будто от отчего-то растерявшись. Около них прошла довольно стройная молодая дама в песцовом салопе. Она вскользь, но внимательно взглянула на Жени и на Лизу, с более чем вежливую улыбкою ответила на поклон учителей и, прищурив глаза, пошла своею дорогою. Это была докторова жена, которую он поджидал, тащась с ноги на ногу со своим ребенком. «К нам доктор сегодня», — приглашала Розанова Женни. «Мы вот все идем к нам. Приходите и вы». «Хорошо, постараюсь». «Нет, непременно приходите. Мы будем вас ждать». «Ну, хорошо». «Придете?» «Приду. Приду непременно. Вот только заведу домой дочку». «Пойдем, Варюшка». Отнесся он к ребенку, и они расстались. «Так вот это его жена?» — спросила Лиза. «Это?» — отвечал Зарницын. «Не нравится она мне. Вы ее не рассмотрели. Она еще недавно была очень недурна. Я не о том говорю, а что-то нехорошо у нее лицо. Эти разлетающиеся брови, собранный ротик, дерзкие глазки. Что-то фальшивое, эгоистическое есть в этом лице. Нет, не нравится. А тебе, Женни? Что ж, я одну минуту ее видела». пока мы дали ей дорогу, но мне ее лицо тоже не понравилось». В передней их встретил Петр Лукич и Дьякон с женою. «Как это мы вас обогнали?» – спрашивал Дьякон, снимая Женни солоп между тем, как его жена целовала девиц своими пунцовыми губками. «Мы тихо шли и по большой улице», – отвечала Женни. В комнате были приятные сумерки. Девицы и диаконица вышли в Женину комнату. Диакон открыл фортепиано, нащупал октаву и, взяв два аккорда, протяжно запел довольно приятным басом. «Ах, о чем ты проливаешь слезы горькие тайком и украдкой утираешь их кисейным рукавом?» Подали свечи и самовар. Все уселись за столом в зале. Доктора долго ждали. но он не приходил. Отпивший чай, все перешли в гостиную, девушки и дьяконица сели на диване, а мужчины на стульях около стола, на котором горела довольно хорошая, но очень старинная лампа. Нет, в самом деле, Василий Иванович, будто вашего нового секретаря фамилия Дюмафис, спрашивал Зарницын. Уверяю вас, что дюмофис серьезно отвечал дьякон что это такое этого не может быть а почему бы это по вашему не может быть да как же помилуйте, какой из духовного звания может быть дюмофис стало быть может когда есть уже вошел доктор и помада а превосходнейший знаменитейший и ученейший доктор приветствовал александровский разанова Доктор со всеми поздоровался радушно, но довольно сухо. Женни слизую посмотрели на его лицо, плохо скрывающее душевное расстройство, и в одно и то же время подумали о его жене. О чем вы это спорили? спросил доктор. Да, вот и кстати, доктор, может ли быть у секретаря консистории фамилия Дюмафис? спросил Зарницын. «Это в православной консистории или в католической?» «В православной». «Отчего ж? В православной очень может». «А что?» поддразнил дьякон. «Тут нет ничего удивительного». «Разумеется. Я ведь вот вам сейчас могу рассказать, как у нас происходит фамилия. Так вы и поймете, что это может быть. У нас это на шесть категорий подразделяется. Первое. теперь фамилии по праздникам, Рождественский, Благовещенский, Богоявленский, второе по высоким свойствам духа, Любомудров, Астросмысленский, третье по древним мужам, Демосфенов, Мальтиадский, Платонов, четвертое по латинским качествам, Сапиентов, Аморов, пятое по помещикам, Помещик села, положим, Говоров, Дьячок сына назовет Говоровский. Помещик будет Красин, ну, Дьячок сын Красинский. Вот наша помещица была Александрова, а я в ее честь Александровский. А то шестую уже по владыческой милости. Мальеров, Расинов, Мильтонов, Бусюэтов, так и Дюмафис, «Ничего тут нет удивительного, просто по владыческой милости фамилия, в честь французскому писателю, да и все тут». Доктору и помаде подали чай. «Что вы будете так невеселы?» – наш милый доктор с участием спросил, проходя к столу Петр Лукич. Разанов провел рукой по лбу и, вздохнув, сказал, «Ничего, Петр Лукич, устал очень, не так-то здоровится». «Медику стыдно жаловаться на нездоровье», – заметила дьяконица. Доктор взглянул на нее и ничего не ответил. Женни с Лизой опять переглянулись и опять почему-то обе подумали о докторше. «Вы где-то побывали целую недельку-то? Сегодня утром вернулся из Коробьино. Что там, Катерина Ивановна нездорова? Что ей делается? Нет, там ужасное происшествие. Что такое?» «Да жена мужа убила. Крестьянка? Да, молоденькая бабочка, всего другой год замужем. Как же это она его? Да не одного его, а двоих». «Двоих? Ах ты, боже мой!» — тихо, раздалось с разных сторон. «Ну-с, расскажите, доктор. Да бабочка была такая молоденькая и хорошенькая, другой год, как говорю вам, всего замужем еще». «Стал муж к ней с полгода не ласков, бивал ее, соседки стали запримечать, что он там за одной солдаткой молодой ухаживает, ну и рассказали ей, она все плакала, грустила, а он ее, как водится, все еще усерднее да усерднее за эти слезы поколачивать стал, была ярмарка, люди видели, как он платок купил, баба ждет, вот, мол, муж жалился надо мной, платок купил», а платок в воскресенье у солдатки на голове очутился. Она опять плакать, он ее опять колотить. На прошлой неделе пошел он в половинь копылья тесать, а топор позабыл дома. Жена видит топор, да и думает, что же-то он так пошел, должно быть, забыл, взяла топор, да и несет мужу. Приходит в половинь, мужа нет». «Туда-сюда глянула, нет нигде, а тут в половне так есть плетневая загородочка для ухоботья. там всего в пояс вышины, или даже ниже. Она подошла к этой перегородке, да только глянула через нее, а мужик-то там с солдаткой притаившись лежит, как она их увидела, ни одной секунды не думала. Топор раз-раз и пошла валять. «Ах, ох, ух, боже ты мой!» Раздались восклицания. Обоих убила, убило. Только мозг с сухоботьем перемешанный остался. «Ужасное дело!» «Вот драма-то!» Заметил Вязьмитинов. «Да, но вот видите, вот старый наш спор и на сцену. Вещь ужасная, борьба страстей, любовь, ревность, убийство. Все есть, а драмы нет!» С многозначительной миной проговорил Зарницын. «Отчего ж драмы нет?» «Да какая ж драма! Что ж вы на сцене изобразите, как он жену бил, как та выла, глядячи на красный платок солдатки, а потом головы им разнесла? Как же это ставить на сцену? Да и борьбы-то нравственной здесь не представите, потому что все грубо, коротко». все не борется, а решается. В таком быту народа у него нет своей драмы, да и быть не может. У него есть уголовные дела, но уж никак не драмы. Ну, это еще старуха надвое гадала, заметил сквозь зубы доктор. По-вашему, что ж, есть драма? Да, по-моему, «Есть их собственная драма. Поверьте, бабы каравинские отлично входят в борьбу убийцы, а мы в нее не можем войти». «Да, но искусство не того требует. У искусства есть свои условия. А им очень нужно ваше искусство и его условия. Вы говорите, что пришлось бы допустить побои на сцене». «Что ж, если таково дело, так и допускайте. Только если увидит, что актер не больно бьет, так расхохочется. А о борьбе-то не беспокойтесь. Борьба есть, только рассказать мы про ту борьбу не сумеем. А они сами умеют?» «Себе они это разъясняют толково. А нам груба их борьба. Вот и все. Да ведь преступление – последний шаг», «Пятый акт. Явление-то ведь состоит не на своих ногах, имеет основание не в самом себе, а в другом. Происхождение явлений совершается при беспрерывном и бесконечном посредстве самобытного элемента», – проговорил Вязьметинов. «Доктор посмотрел на него и опять ничего не сказал. А по-моему, снова повторяю, в народной жизни нет драмы», – настаивал Зарницын. да удобно для воспроизведения на сцене пожалуй но ведь вон островский и писемский нашли же драму все уголовные дела например в газета везде а по вашему что ж так у нас нет уж и самобытных драматических элементов конечно цивилизация равняет страсти нивелирует стремление нивелирует стремление разумеется «О да, всемерно так. Все стушуемся, сгладимся и будем одного поля ягода. Не знаю, Николай Степанович, что на это ответит Гегель, а, по-моему, нелепо это. Не меньше теории крайнего национального обособления. Однако ж вы не станете отвергать общечеловеческого драматизма в сочинениях Шекспира. нет не стану. Зачем же мне его отвергать?» «У всех людей натуры больше или меньше одинаково, воспитывайте их одинаково, и будет солидарность в стремлениях. Вот вам и шишка на носу тунисского бея». «Да, это уж парадокс», — подтвердил Вязьметинов. «Что ж, стало быть, так и у каждого народа своя философия». Ну, что еще вы думаете? Что тут о философии? Говоря о философии-то, я уж тоже позайму у Николая Степановича гегелевской ереси, да гегелевскими словами отвечу вам, что философия невозможна там, где жизнь поглощена вседневными нуждами. Зри речь ученого мужа Гегеля, произнесенную в Берлине, если не ошибаюсь, осенью 1828 года. Так, Николай Степанович, Вязьметинов качнул утвердительно головою. Это по философии, продолжал доктор, а я вот вам еще докажу это своей методой. Может быть, это нечто мужицкое, ну да и я ведь не имею времени заниматься гуманными науками, а так сырыми мозгами размышляю. Вы вот говорите, что у необразованных людей драматической борьбы нет. А я вам доложу, что она есть, и есть она у каждого такого народа своя, со своим складом, хоть ее на театре представлять эту борьбу и неловко. Возьмите, например, орловскую мещаночку-матрешу или гашу в том положении, когда на их сестер шляпу надевают, и возьмите мину, «иду» или «берту» из «метавы» в соответствующем же положении. Миночка сейчас свою комнатку уберет, распятие повесит и геты в золотообрезном переплете на полку поставит, достанет опускать деньги в бронзовую копилочку. И воровством или другими мастерствами она пренебрегает, а ее положение ей не претит. А наша пить станет, сторублевыми платьями со стола пролитое пиво стирает, материнский образок к стене лицом завернет или совсем вынесет. и умрет Голодная и холодная потому что душа ее ни на одну минуту не успокаивается ни на одну минуту не смиряется и драматическая борьба то идет в ней целый век это черта или нет давно указанная и вовсе ненужная зарницын был шокирован темами докторского рассказа и всем было неловко выслушивать это при девицах один доктор увлеченный Пылкостью своей желчной натуры не обращал на это никакого внимания. Вы все драматических этюдов отыскиваете, продолжал он. Влезьте вон в сердце, наемщику рекруту, да и посмотрите, что там порой делается. В простой, несложной жизни, разумеется, борьба проста, и видны только одни конечные проявления, входящие в область уголовного дела. Но это совсем не значит, что в жизни вовсе нет драмы. Я готов перестать спорить, отвечал Зарницын. Я утверждаю только, что у образованных людей всех наций драматическое в жизни общее, и это верно. И это неверно, и сто тысяч раз неверно. Гроза не случится у француженки. Ну да это из того слоя, которому вы еще по его невежеству позволяете иметь некоторые национальные особенности характера. А я вот вам возьму драму из того слоя, который сравнен цивилизацию, то с Парижем и, пожалуй, с Лондоном. Я пять лет знаю эту драму, и теперь, когда последнего ее актера по достоверным сведениям гложут черви, я ее расскажу. Если б я был писатель, я показал бы не вам одним, как происходят у нас дикие, вероятно, у нас одних только и возможные драмы – да еще в кружке который и по русски то не больно хорошо знает а я вам уступлю это за даром в десяти словах расскажу была барыня молодая умная красавица богатая жила эта барыня не так далеко отсюда была у нее мать старушка аристократка коренная женщина отличнейшая несмотря на свой аристократизм был у молодой барыни муж уж такой был человек что и сказать не могу «Просто прелесть, что за барин!» Поженилась эта парочка по любви, и жили они душа в душу. Барыня была женщина преданная, самоотверженная, но кипучая, огневая была натура. Приехала к ней по соседству кузина, из этих московских, со строгими правилами, что все о морали разговаривают. Муж у нее мышей не топтал. Восемьдесят лет, что ли, ему было, из ума уж выжил совсем». Ну, она и приласкала кузининого муженька, а тот, как водится, растаял, пошли у них шуры да муры, жена плакать, он клястся, что все клевета да неправда, ничего говорить нет, жена говорит «сознавайся и перестань, я тебе все прощу». Не признается. Ну, смотри, говорит барыня, если ты мне лжешь, и я убеждусь, что ты меня обманываешь, я себя не пощажу, но я тебя накажу так, что у тебя в жизни минуты покойной не будет. А прошу вас ни на минуту не забывать, что она его любит до безумия, готова на крест за него взойти. Орги заплакал, пистолет из-за пояса вынул. Взвял... жал. Дурак, солдафон, гадкий, но одним словом мерзость. Он ухаживал за барыней, цветы полевые ей приносил, записки любовные писал. Все это все знали и дурачились, потешались над ним. Назначила кузина барину рандеву ночью. Жена это узнала, и ни слова никому. Муж лег в кабинете, да как все в доме уснуло, он тягу. Жена услыхала, как скрипнула дверь, И входит со свечою в кабинет. Никого. Пустая кровать. Она села и зарыдала. Рыдала, рыдала до истерики. Никто не входит. Вдруг капитан этот проснулся и является. Брызгает ее, утешает. Она смотрит на эту гадину. И вдруг перестала плакать. Да что было-то? Муж вором лезет в дверь... тишком укладывается в кровать, а жена в одном белье со свечой из капитановой комнаты выходит. «Теперь, — говорит, — мы квиты. Я вам говорила, что я себя не пощажу. Вот вам и исполнение». Да и упала тут же замертво. «Это французская мелодрама», — заметил Зарницын. «Да как не мелодрама? Французская мелодрама «На берегах Саванки». По вашему, ведь вон в духовном ведомстве человек с фамилией Дюмафис невозможен. Что же с вами делать? Я не виноват, что происшествие, которое какой-нибудь сарду из своего мозга не выколупал бы на моих глазах разыгралось. Дас на моих глазах. Вот эти руки кровь пускали из несчастных рук, налегших на собственную жизнь, из-за любви мне сдается. Я сумасшедшую три года навещал, когда она в темной комнате безвыходно сидела. Я, полоумевшую мать, учил выговорить хоть одно слово, кроме «дочь моя, да дочь моя». Я всю эту драму просмотрел. «Так уж вышел тогда». «Я видел этого несчастного в последнюю минуту в своем доме, как он молил жену хоть солгать ему, что ничего не было. Вы знаете, что она сказала? Было все». И захохотала тем тоном, после которого людей в матрацы сажают, чтобы головы себе не расшибли. «Вот вам и мелодрама». Все смотрели в пол или на свои ногти. Женни была красна до ушей. В ней говорила девичья стыдливость. И только няня молча глядела на доктора, стоя у притолоки. Она очень любила и самого его, и его рассказы. Да Лиза, положив на ладонь подбородок, прямо и твердо смотрела в глаза рассказчику. «Это ужасно!» — проговорил, наконец, Гловацкий. «Ужасный рассказ ваш, доктор! Чтобы переменить впечатление, не запить ли его водочкой? Женечка, распорядись, мой друг! Пейте!» «А я ко двору». «Что же ты, доктор?» «Да нет уж, не удерживайте, пожалуйста. Я этого не выношу в некоторые минуты». «Ну, бог с вами». «Да, прощайте». «Послезавтра Лиза уезжает. Я надеюсь, вы завтра придете к нам», — сказала, прощаясь с доктором Женни. «Приду», — отвечал доктор.